Радость ее стала еще больше, когда она узнала, что сохранила жизнь ее возлюбленному. Рука убийцы не дрогнула. Он был в этом уверен, иначе он не поднес бы револьвер к своему виску и не спустил бы курка. Он целился прямо в сердце Мариса Джеральда, и пуля пронзила бы его, если бы не ударилась о медальон, подарок Луизы. Отскочив от него, она рикошетом ранила одного из зрителей.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 у наследника Кассия Калхауна. Выяснилось, что Кассий Калхаун уже был женат, и его имущество отошло к сыну, который жил в Новом Орлеане. После свадьбы Луиза и Марис Джеральд отправились путешествовать по Европе. Они побывали на родине Мариса, но снова вернулись в Техас, в Осиенду Касса-дель-Корво. Голубоглазая красавица, Тоскующее в замке Балах по молодому ирландцу существовало только в буйном воображении Филима. Или, быть может, это было юношеское увлечение, одно из тех, которые не выдерживают испытания разлуки. Как бы то ни было, за время пребывания в Ирландии у Луизы Пойндекстер, теперь ее надо называть «Леди Джеральд», ни разу не проснулась чувство ревности».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 И редко, когда соблаговолит взглянуть на лошадь, прежде чем взберется на козлы и возьмет в руки вожжи. Плутон женат. Его супруга, известная читателю Флоринда. За обеденным столом в Касса дель корво вы непременно услышите имя некоего охотника. За обедом вам обязательно сообщат, что этот жареный индюк или оленина – результат его незнающего промаха ружья.